Глава четвертая Долгое время я не отдавал себе отчета, что живу на грани помешательства, и вдруг перед самой поездкой в Венецию понял это. Поводом для открытия послужил совершенно безобидный вопрос, который задала мне Лаура. Все началось с того, что мой немецкий адвокат приехал со своей молодой женой во Францию, намереваясь совершить гастрономическое путешествие. Насладившись шедеврами Труагро, Бакюза и их коллег, они вернулись в Париж, и я вызвался отвезти их в Орли. Лаура поехала с нами. Мюллер, седой добродушный толстяк с неизменной сигарой во рту, болтал без умолку всю дорогу, восторгаясь запеченным филе от Виара, уткой Трисотен от Бого, каплуном в собственном соку и то и дело обмениваясь понимающим взглядом супругой. Она, гордая новоприобретенными познаниями, добавила от себя к славному перечню бисквит джаконду с шоколадной глазурью и бесподобного зайца в черничном соусе. Читая так и светилась счастьем. На обратном пути я молча вел машину под дождем, а Лаура слушала кассету с индейской флейтой. И вот, прислонив голову к моему плечу, она спросила. «А что же ты, Жак, не повезешь меня в гастрономическое путешествие по Франции?» «Не знаю, что вдруг на меня нашло, и почему в этих невинных словах мне почудился язвительный намек. Я резко затормозил, ехавший сзади автомобиль чуть не врезался в нас, его водитель возмущенно заорал и повернулся лицом к Лауре. Как это понимать? Ты что, издеваешься?» Лаура растерялась, в ужасе отпрянула и съежилась, ошеломленная бешеной злобой в моем голосе. «Я еще не нуждаюсь в утешении сирым и бедным», — процедил я сквозь зубы. «Как-нибудь обойдусь без куриных мозгов в сметане, сучих потрохов со сморчками, яиц пашот от папаши-старпера, чертовой бабушки по-цыгански, сырокопченого хрена по-турецки, телячьих почек с фиговым листочком, подтирки по-домашнему, желя-ля пепин короткий и всякой прочей дряни». Двести Лауру до слез — это преступление против человечества. Расстрел мирного населения на дорогах, фашистские зверства и Гитлер — это я. При первой возможности я свернул с трассы и остановился где-то на рыночных задворках в аренжи среди ящиков с цикорным салатом. Хотел обнять Лауру уверенный как настоящий мужчина, что она немедленно простит меня. Не тут-то было. «Не прикасайся ко мне», — рыдала она. «Ты задонок!» «Подонок!» — тихо поправил я. «Ты разговариваешь со мной таким тоном, каким мне жить не хочется!» Я открыл было рот, но поди распутай этот грамматический колтун. «На, забирай!» Она рванула с шеи золотую цепочку и бросила мне. «Ну, Лаура, дорогая, это подарок твоей матери!» «Тем более забирай, мне от тебя ничего не надо!» «Да это мама тебе подарила, еще когда ты была маленькая!» Она схватила цепочку, открыла окно и вышвырнула золотой комочек в лужу. «Вот видишь, видишь, что ты наделал!» Я выскочил, под проливным дождем нашарил цепочку и попытался отдать Лауре. «Нет, нет, все кончено!» «Да это ведь не я, а... Все, все, плевать! Я больше не хочу! Все окончательно и бесповоротно, так и знай! Хочу домой, в Бразилию, хочу ближайшим самолетом потерпеть аварию с концами!» Она подняла стекло и, не переставая плакать, прижалась к нему лицом. Я целовал ее сквозь стекло. Промокшие до нитки я обошел машину, чтобы сесть за руль, но Лаура защелкнула дверцу изнутри. Что ж, я стал раздеваться. Снял шляпу, плащ, пиджак, рубашку с галстуком. Когда же принялся расстегивать штаны, в глазах Лауры появилось что-то похожее на интерес и даже уважение. Я снял трусы, ботинки и носки, и стоял под дождём, в чём мать родила. Это явно задобрило и словно бы даже утешило Лауру. Она отпустила стекло Ягуара и спросила, «Зачем ты это делаешь?» «Не знаю», — отвечал я, — «я не бразилец». Тут она, наконец, улыбнулась. Потом улыбнулась ещё и ещё, обнимая меня. Она вышла и подобрала мои одежки, но я отказался надеть их и до самого Парижа просидел за рулём ногишом чтобы показать ей, что еще способен на любовные безумства. Я вылез из ванной и стал слоняться по пустому, и что ни миг пустевшему все явственнее дому. Четыре кресла и диван в гостиной отчаянно зияют, все вещи и вещицы томятся бесхозностью. Вокруг полумертво. И самые знакомые предметы, не более чем следы мнимой жизни, которую я, может, прожил бы до конца, не подозревая, что она не настоящая, не встреться мне ты, Лаура. Если бы не ты, я бы и не заметил, что меня нет. У нас дурацкие представления о рождении. Чтобы родиться, мало появиться на свет. Дышать, страдать, даже наслаждаться, еще не значит жить. Постить же, что это значит, можно только вдвоем. Счастье вырабатывается совместными усилиями. Вот проходят секунды, проходят минуты, Этот длинный караван, нагружен прямыми крупицами счастья, ведь он идет к тебе. Зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал твой голос. В нем звучали тревожные нотки. Алло, алло, это ты? Лаура. Ты меня испугал, я подумала, это не ты. Мне тоже так кажется, когда тебя нет рядом. Что с нами будет, Жак? Что с нами будет? Счастье — это... Это что-то бесчеловечное, все время ждешь беды. Ну, может, как-нибудь все утрясется. Что утрясется? Счастье? Твой голос задрожал, да ты никак плачешь. Мне страшно, Жак. Мне так хорошо с тобой, так хорошо, что я... Ну да, все время жду чего-нибудь плохого. Не бойся и не думай, что жизнь потребует с тебя расплату за счастье. Жизнь капризная штука, ее не поймешь, но, бесспорно, одно. Ей все едино. Где счастье, где несчастье, она не разбирает. Идет себе, не глядя под ноги. Ты прочитал мое письмо? Какое письмо? Я написала тебе прощальное письмо перед отъездом в Венецию. Постой. Я порылся в стопке писем на столе и нашел. Жак, между нами все кончено. Больше я тебя не увижу. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет на свете. Прости меня. Я не могу без тебя жить. Я снова взял трубку. Прочел я твое письмо. Приятно было? Ты себе не представляешь. наливелась в сласть. Так здорово играть в страшилки, когда на самом деле нечего бояться. Страшно люблю, когда оказывается, что ничего ужасного не произошло. Что-то вроде магического заклинания. Ага, бразильские штучки. Да, но я-то каждый раз пугаюсь. Но когда-нибудь наоборот, это будет всерьез, а я не поверю. Зачем ты это делаешь, Лаура? Сказать по правде? Да. Просто и суеверия. Это все равно, что постучать по дереву. Я ведь не шутила, когда сказала, что все время боюсь. Когда я счастлива, мне всегда не по себе, как будто я в чем-то виновата. Религиозное воспитание. Возможно. «Или нас и правда ждет какая-то беда, и я ее предчувствую?» Я не ответил. «Да и вообще всем известно, что счастье — это коммунистическая пропаганда. Жди, я еду к тебе». Я бросился одеваться, руки у меня дрожали. Неужели Лаура все поняла, все знает, но из жалости ко мне не хочет говорить прямо? Нет, не может быть, я бы заметил». Да и как, как, боже право, и могла бы она догадаться? Ведь у меня ни разу не было осечки, я отлично выкручивался, не подавал и виду, что это стоит мне такого труда или хоть каких-то усилий. Так бдительно следил за собой и выдерживал стиль, чтобы она думала, что все легко и просто. Да нет, какие могут быть сомнения и страхи, ведь я так часто слышу, как в самый острый миг она выкрикивает «О, вот, вот, вот!» и стонет, а это означает... «Есть! Я выиграл! Я горд собой!» — крик Лауры, конец моих скитаний и возвращение домой. На плазе дошел пешком и по лестнице взбежал на нужный этаж. Лаура открыла дверь, на ней было что-то прозрачное, в руках букет цветов. Ее вечно обстреливают со всех сторон букетами, но стрелы попадают ей не в сердце, а всего лишь в вазы. Я никогда не расспрашивал Лауру об этих поклонниках, и только постоянный запах роз напоминал об их существовании. У нее узкие глаза, какие в Бразилии называют азиатскими листочками, лоб обрамляют собранные в узел пышные темные волосы, а в чертании губ столько нежности и беззащитности, что я никогда не знаю, целовать их или только ласкать взглядом. «Кто-то из знакомых, — сказала она с Лаурой — не могу понять, что она находит в нем, а он в ней. Но это как раз и доказывает, что два человека действительно нашли друг друга. Она кладет голову мне на плечо, и я с удивлением понимаю, вот каково его предназначение. А шея? Сколько в ней природной грации, которую не передать кочующим из книги в книгу лебединым эпитетам. А талия такая тонкая, что я не верю собственным ладоням, Зато мгновения спустя они скользят по пышным бедрам. Когда же падает волна распущенных волос, я сбиваюсь с дыхания точно от быстрого бега. Во все века скульпторы лаяли статуи влюбленных. Сегодня это выщербленные, обглоданные временем камни. Свидетельство упрямых человеческих потуг увековечит счастливое мгновение их тщетности, ибо бессмертно лишь мимолетное. Ты что-то быстро написала на листке бумаги и протянула мне. Там, в темноте, волшебный город, или я не знаю что, чего не передать словами. Замри, не двигайся. Останемся вот так навсегда. Дай мне дышать твоим дыханием. Под моей рукой мелкими стежками прошивает вечность твой пульс, отмеряя ритм застывшего на лету времени счастья. Да, где-то во внешнем мире существуют голод и смерть, так говорит нам голос сострадания. Он что-то бубнит у меня в груди, но глохнет в сладкой истоме утоленной жажды. Когда-то отправившийся в одиночку в дальнее плавание друг прислал мне письмо с другого конца света, в котором расписывал неземной покой, доступный, говорил он лишь тому, кто очутился один на один с океанским простором. Я вспомнил об этом и еще крепче благодарно сжал тебя в объятиях. Ведь мне, чтобы испытать такое, совсем не нужно пускаться в открытое море под парусом. Я почти не дышу, только впиваю легкое дыхание твоих губ, уснувших, прильнув к моим. Ночь накрывает нас своим шатром, дрема гасит сознание. Ты любишь спать в одной и той же, успевшей стать привычной позе, Если я пошевельнусь, попробую убрать свою руку, ты что-то сонно шепчешь, ловишь меня мелкими поцелуями и возвращаешь все на место. Лаура. У меня выступают слезы, но это только потому, что я подумал о Рексе, моем старом псе, как он вильнул мне хвостом перед смертью.